17 августа, вторник. Всю ночь плакал о Денисе, оставив его за решеткой ворот Лавры. Одинокого, господи, прости, одинокого в своей кровати на сетке, в кели на двадцать человек, он снова в армии. Пишу, плачу. И вторая тема плача. Герострат Николаевич Губенко. То, что я увидел вчера в театре, врагу не пожелаешь. Это же надо так расправиться с Любимовым с историей театра. Я долго боялся идти, не хотелось видеть, встречаться с бывшими коллегами, а потом думаю, да чего я боюсь, чего я испугался. Подъехал к бывшему подъезду с волнением, неуемным подхожу к стеклянным дверям, в дверях мальчик, за ним шацкая, маш руками, не пускать. Я также жестом подзываю ее к себе. Мне в 307 седьмую, там мои вещи. Все опечатано, и твой шкаф тоже, надо спросить Токарева, уходит. Долго никого нет. Идет дождь. Бежит Габец с видом... Как можно не пускать Золотухина? Спасибо, Лена. Посиди здесь, Валера. Сажусь. Втроем они, Шацкая, Лена Габец и Лена Уборщица, сопровождают меня к моей гримерной. Габец дает мне ключ. Шацкая. Открой сама. Зачем? Это его гримерная. Открываю. Они садятся, две Лены. К столу писать акт, что я возьму. Достаю афишки с просьбой помочь храму. Шацкая внимательно прочитывает всю листовку. Сколько здесь штук? Посчитай. Ни на что за глупости. Весь тираж. Все пишут понятые. И я расписываюсь в получение. Делаю все молча, наблюдаю. Жду, когда Шацкая спросит, как Денис, ничего подобного. Какие-то глупые реплики, но очень деловые. По ноптикум закрываю сам дверь отдаю ключ, благодарю, ухожу. Внизу опять Сайко, Шацкая, охраняет от меня театр. У них сегодня праздник. У день рождения. 8 сентября, среда, мой день. Все прошло чисто. Венька зачитал письмо шефа, я зачитал заявление труппы. История раздела театра. Содружество явилось в полном составе, боясь увольнения. Жукови даже намека на взаимопонимание не произошло. Кругом виноват Любимов. А зачем мне уходить в другое здание? Я двадцать семь лет проработала из Щукинского берем дипломные спектакли. Не похоже, что их заявление наши напугали. Любимов никаких компромиссов. Очень хорошие дела в Бонне. Дают крышу в Финляндии, зовут Грецию. Медея с Демидовой. Живаго. Борис Годунов живой. Некоторое ощущение победы. 12 октября. Вторник. Молитва. Зарядка. Что касается освобождения театра, оно затягивается. Так просто их оттуда не выкуришь. Бумага за бумагой. Суд да пересуд. Зачем вам помещение, если вы объявили о закрытии театра? И правильно говорят. Поэтому пусть власти, если они хотят, чтобы была Таганка, вернут нам помещение и выкурят охрану Эдила. 14 апреля, четверг. Молитва. Зарядка. Петровка, 38. Начальнику ГВД города Москвы Панкратову ВИ. Уважаемый Владимир Иосифович, решением арбитражного суда театру на Таганке возвращено его помещение. Однако... «Частная охрана ЭДИЛ, нанятая Губенко с бывшим депутатом Седых Бондаренко, не подчиняйте решению суда и не пускает нас в театр. Убедительно просим вас вмешаться в нашу проблему и снять частную охрану с государственного театра». С уважением, народный артист Золотухин. 15 октября, пятница, молитва, зарядка. «Мозг, душа, сердце, все органы и все время подчинены одной проблеме, одной цели» чтобы еще изобрести, кому дозвониться, написать, послать факс или телеграмму с просьбой помочь выбить губенковскую охрану из театра. 17 октября. Воскресенье. Отдай Богу. Я вывесил в театре решение Совета коллектива следующего содержания. В связи с решением арбитражного суда о возвращении театра на Таганке всего комплекса зданий, а также с резко изменившейся политической ситуацией в стране просить художественного руководителя и директора театра на Таганке «Любимого» разрешить подготовить театр к открытию тридцатого сезона 12 декабря, в день новых демократических выборов, премьеры спектакля «Доктор Живаго Приклеено это было 14-го, а 15-го утром я увидел только следы от «Листка». Противоборствующая страна хозяйничает уже и на нашей стране чудовищно. Сплошное насилие, грязь и запустение на той половине, мусор лезет из урн, бродят голодные кошки, ОМОН сутками смотрит телевизор. Нашли теплое место. 18 октября. Понедельник. Молитва. Зарядка. Кратаю вечер, чтобы скорее лечь спать. Ничего не лезет в ум после девяти часов вечера. Утомляемость жуткая. Безделье это называется. Я тоскую по 307-й гримерной. По закоулкам той сцены ее закулисья. Неужели мы не вернем себе эту сцену? Провал их замыслов очевиден, их жалко, и все-таки они не сдаются, не уходят, не поднимают руки вверх. Хочется предложить им написать каждому индивидуальное письмо любимому, дескать, прости, отец родной бес попутал. Да разве они пойдут на это, гордые? 28 октября, четверг. «Молитва, зарядка душ. Я видел вчера счастливого Шнитки. Я видел его таким, каким хотел видеть в Вене, и не увидел. Альфред Галич, мы не стали хуже после Вены. Гораздо, гораздо лучше, гораздо лучше. Я счастлив, что я это увидел. Спасибо. Я вам очень благодарен. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне этого так не хватает здесь». Жена его тоже была озарена и повторяла за ним, улыбаясь, тепло. «Намного лучше, намного, очень хорошо». Я видел людей искренних и был счастлив. Я обнимал их, целовал. Я не мог удержать себя от этого терячего восторга и его проявления. У Шнитке, казалось, на глазах были слезы. И выглядел он мощно, а не немощно. 30 октября, суббота, 8.30. Молитва, зарядка душ. Вчерашний спектакль был лучший из всех трех сыгранных. Живаго, доктор. Жалко, что именно этот спектакль не увидел любимов. Ну да. Бог даст. Мы не слишком разочаруем шефа. Кого он и будет ругать, и кому делать замечания, так это меня и мне. И дай-то Бог. Надо сказать, что я соскучился по старику. Надо же, никогда такого не было. Просто по-человечески хочется увидеть его бодрым и здоровым. Да нет, даже просто увидеть. 13 декабря, понедельник. Молитва, зарядка. Театр, келья. Вчера здесь были съемки для японского телевидения. Снимали мои слова о Высоцком, но случайно проходящий Любимов после некоторых иронических реплик, проверочных вопросов, согласился сесть и сказать. И великолепно сказал о Володе и о том, как проходимцы могут подтасовывать его песни под свои дела. Например, охоту на волков кто-то связал с сюжетом событий 3-4 октября, и получилось те, кто в Лефортове, волки, а кто их туда привез, охотники, обратный смысл. «Я боюсь что-нибудь писать». Странно закончился день. Разговор любимого с Бугаевым, который приехал от Лужкова. Завтра охрана должна быть снята, а я с утра отвезу очередную бумагу в прокуратуру. Я боюсь писать, потому что заплачу. Я полгода не был в своем театре, не видел сцену, не видел свою гримерную. 16 декабря, четверг, молитва, зарядка. Вчерашняя среда не оказалась моим днем. Мы проиграли процессы, и это уже серьезно. Осталась последняя инстанция. 23 декабря, четверг, молитва, зарядка. С возвратом театра не получается. Губенко по телевизору все врет. Вернее, полуправда о приватизации Любимовым театра, о каком-то перемирии в будущем и так далее. 31 декабря, пятница, молитва, зарядка, Любимов. Многие спрашивают, вы не обижаетесь Юрий Петрович, на Золотухина за его книгу? Неужели, Юрий Петрович, вы думаете, я бы выпустил книгу, если бы в ней содержались оскорбительные для вас вещи? Обидные слова, безусловно, есть. Взаимоотношения актера и режиссера — невидимые миру слезы. Все же замешано на диком тщеславии и самолюбии. 1994, 6 января. Президенту Российской Федерации... Ельцину. В течение полугода театр на Таганке не имеет возможности играть для москвичей. Театр разорен, закрыт. Мне 76 лет, из которых 71 я живу в Москве. Я глубоко оскорблен, и мой разум отказывается это принять и понять. Пока я не получу возможности работать в созданном мною театре, которому 23 апреля 1994 года будет 30 лет, Ни о каком продолжении работы в моем родном городе не может быть и речи. Прошу мне ответить, Любимов. 11 января, вторник. Мы летим в Париж. Девятого в университете была встреча с Любимовым. Он в форме и хорошем настроении. Его бескомпромиссность вызывает уважение. Один вопрос предложения чуть было не поставил точку в начале встречи. Человек благожелательной кавказской национальности. А что, если взять большой круглый стол, поставить хорошие напитки, хорошую еду, закуску и начать мирные переговоры? Вы, значит, не понимаете существа вопроса. И Я зря вам что-то говорил и пытался объяснить. С грабителями мне разговаривать не о чем. Тем более за одним столом, казалось, еще минута, миг, и он так себя разозлит, что хлопнет дверью. 13 января, четверг, Париж. Неелова. второй акт лучше. Я вся издергалась из-за посоха. Он как заколдованный, не втыкался. Французы стали обращать внимание. Ты здорово, хорошо играл, по-моему. А ты, как здесь, в театре? Я иногда здесь живу, да? А, я очень рад был ее видеть. И она, по-моему. Была искренна. 17 января, понедельник. Молитва, зарядка. После спектакля с Любимым на сцене для демократической публики ответы на вопросы. Мой самозванец найден схожим с Жириновским. Вопрос ко мне. Как давно вы пребываете в тирании у любимого? 30 лет. Потом я объяснял в противовес тирании режиссера тиранию авторитета. Даже если зал будет носить на руках и критики... Трубодурить гениально, а Любимов скажет, Валерий, это плохо. Я поверю Любимову. Аплодисменты, хотя я понимаю, что объективно не может быть Любимов всегда прав.